Глава семнадцатая. Тимур. «Лера, где эту няню носит, черт возьми?» спрашиваю в телефонную трубку. «Одну минуту, Тимур Каримович. Сейчас узнаю и тут же вам перезвоню». Через два часа у меня важная деловая встреча с финансовым инвестором. Няня должна была явиться к нам домой еще полчаса назад, но ничего подобного не случилось. От нее ни звонка, ни сообщения — неизвинений извинений за свое опоздание. Обязательно вычту из ее зарплаты премию за эту выходку, а может быть и вовсе уволю. Моя помощница Лера выбирала няню для сына особенно тщательно. Кастинг был среди сотен достойных кандидаток. У этой было два высших образования, одно из которых медицинское, а другое педагогическое, а также несколько десятков пройденных курсов по повышению квалификации, и достойные рекомендации с предыдущих мест работы. После моего одобрения она принялась за работу. Потому что с того момента, как Артур появился на свет, я решил, что у моего ребенка должно быть все только самое лучшее. И няня в том числе. «Да», — снимаю трубку в тот момент, когда мне повторно звонит Лера. Няня задерживается. «Она уволена. Ищи новую». «Но...» Эту кандидатку я искала почти две недели. Это не так-то просто, Тимур Каримович, учитывая ваши пожелания. Нездержанно ругаюсь в динамик и понимаю, что встреча с Романовым отменяется по семейным обстоятельствам. Со злости бью кулаком о стену, приказываю Лере немедленно начать поиски няни и, отключив телефон, громко выдыхаю. Немного остыв, прихожу в детскую комнату. Мой сын спокойно спит в своей кроватке. Крошечной, забавной, с соской во рту и в слипе с изображениями мультяшных героев. При взгляде на него что-то внутри меня будто ломается. Злость отступает на дальний план, а черство, казалось бы, сердце наливается непривычным теплом. Ради него можно отменить встречу, а можно и две. К черту все. Артур открывает глазки, и несколько раз моргает, а я не удерживаюсь и беру его на руки. Сын пахнет молоком и детской присыпкой, а еще чем-то особенным, отчего все проблемы кажутся совершенно пустыми и неважными, когда он со мной. После рождения сын был на грани жизни и смерти. Находился в реанимации, утыканной трубочками, а я мог видеть его только из окна коридора. Неожиданное озарение насчет кандидатки на роль няни приходит ко мне в тот момент, когда сын начинает плакать в поисках бутылочки со смесью. Осторожно кладу его в кроватку. Направляюсь на кухню и готовлю детское питание. Артур пьет молоко жадно и долго, а когда заканчивает, я переодеваю его в уличные вещи и вместе с ним спускаюсь к автомобилю, который припарковал у подъезда. Ну-ну, боец, не плачь. Прошу сына, когда опускаю в автолюльку и пристегиваю ремни. Мы едем нанимать тебе лучшую няню на белом свете. Уверен, что она тебе понравится. Не знаю, так действуют на Артура мои слова, или же он просто хочет спать, но плач прекращается через секунду. Сажусь за руль автомобиля и сворачиваю по знакомому адресу. Яна. Да, именно она. Я видел, как бережно эта девушка относилась к беременности и родам, как волновалась за здоровье ребенка, который был ей посторонним. Она не просто выполняла свою работу по вынашиванию, она ее проживала. И Яна определенно та, кто мне подходит. Пусть в ее арсенале нет десятков дипломов. Главное то, что ей я без промедления смогу доверить Артура. Я заезжаю в знакомый двор и плавно качу по улице. Усмехаюсь, когда вижу Яну, быстрым шагом идущую в сторону дома. Несколько раз сигналю ей, но упрямится даже не оборачивается. Идет по тротуару, гордо вскинув голову. Раньше я был твердо уверен в том, что на роль суррогатной матери идут дородные тетки с лошадиным здоровьем и немалыми габаритами. Но Яна была совершенно не такой. Хрупкая, изящная и тонкая, как тростинка. Понимая, что Яна не собирается останавливаться, глушу мотор и, взглянув на спящего сына, выбираюсь на улицу. В последний день, когда мы виделись, Яна поделилась со мной тем, что копит деньги на квартиру. Не знаю, о какой сумме идет речь, но уверен, что заплачу ей достаточно для того, чтобы она согласилась. Лицо Яны лишь на секунду удивленно вытягивается, когда я окликаю ее и здороваюсь, а затем вновь становится серьезным. Здравствуйте, Тимур, отвечает сдержанно. У вас что-то срочное? Меня дочь дома ждет. Не помню, чтобы мы вновь возвращались к деловому стилю общения. Но сейчас не перечу, а даже подыгрываю. Для меня важно, чтобы она согласилась. Я поговорить хотел и сделать одно денежное предложение. Почему вы так уверены, что все в этом мире продается, Тимур? Дерзко вскидывают голову Яна, и я понимаю, что с ней просто не будет. Яна. Внутри меня моментально вспыхивает злость, как и тогда, семь лет назад, когда Тимур предложил мне денег за нашу с ним ночь. Сейчас я испытываю нечто похожее. «Не все, но многое», — отвечает, усмехаясь Тимур. «Вы даже не услышали мое предложение, Яна» а уже намереваетесь дать заднюю, увидев в этом нечто для себя оскорбительное. «Хорошо, я выслушаю вас. Киваю». «Моему сыну нужна няня», — произносит Багримов. «И вы, Яна, подходите на эту роль лучше остальных». Во рту становится сухо, словно в пустыне. Мне хочется закричать на него, но я не могу. Судорожно думаю о том, что отдала бы сейчас многое, только бы быть ближе к малышу. Но умом понимаю, что это только усугубит моё и без того нервное состояние. Я так не смогу, мне нельзя. Психолог бы четвертовал меня за одни только мысли об этом. «У меня есть работа», — отвечаю как можно строже, пытаясь дать понять Тимуру, что в этот раз он ни за какие деньги меня не купит. Я не товар. «Я буду платить в три раза больше», Не отступает Багримов. Он щурится и, кажется, оценивает мою готовность к торгу. Тимур как никогда ощущает свое превосходство надо мной. Знает, за какие ниточки дергать и как мною манипулировать. По собственной глупости я рассказала ему, что нуждаюсь в деньгах. Поэтому он твердо уверен, что добьется собственной цели, невзирая ни на что. «Меня не волнует, сколько вы будете платить, Тимур». Я сказала, что у меня уже есть работа. Спасибо вам и всего доброго. Разворачиваюсь на 180 градусов, ощущая, как внутри меня все закипает от негодования. Прошло семь лет, а Багримов ничуть не изменился. Все такой же эгоистичный властелин мира. «Яна, вы уже приобрели себе квартиру?» Слышу его низкий голос за своей спиной. «Я мог бы посодействовать и помочь вам в приобретении качественной новостройки». У меня своя строительная компания. Не слушай его, Яна, не слушай. Послушайте, Тимур. Не выдерживаю и поворачиваюсь к Багаримову лицом. На его губах мелькает легкая улыбка. Он явно доволен собой и упивается тем, что у него получается меня зацепить. Я направляюсь к нему твердой походкой, останавливаюсь в полуметре от него и намереваюсь высказать все, что внутри меня накипело. «Что из моих слов вам не ясно?» Почти кричу на него. «Я не собираюсь на вас работать. С меня достаточно. Хватит!» Лицо Багримова при этом не выглядит пораженным. В его глазах вспыхивает огонек, который сигнализирует о том, что битва только началась. Я открываю рот, чтобы продолжить свою речь, доказать ему, что он ошибается, и дело здесь не только в цене. Но тонкий детский плач прерывает меня. Я ошарашенно замираю на месте. Этот плач ломает на мелкие кусочки всю мою уверенность в собственных словах, крушит злость и обиду на Багримова. Сердце щемит от боли и тоски. Я вновь становлюсь слабой и безвольной, а еще уязвимой. Часто дышу и осознаю, что, несмотря на то, что я очень-очень хочу поставить Тимура на место, сейчас сделать этого просто не смогу». «Он... он там?» — киваю в сторону автомобиля. Багримов ничего не отвечает. Подходит к автомобилю и открывает заднюю дверцу. «Вы сейчас нечестно поступаете. манипулируете мной». Пытаюсь сказать что-то еще, но ноги сами несут меня к автомобилю.